Часть третья. На Кавказе во время войны. Война застала нас в дороге. В мае 41-го года в моей группе было закончено проектирование конструкции станции павелецкая и сотрудники группы освободились. Их распределили по остальным группам, где было еще много проектной работы, а мне предложили поехать на месяц в командировку в Абхазию. Там начиналось строительство железной дороги от Сочи до Сухуми с восьми тоннелями на ее пути. Эту дорогу начинали строить еще французы, но война 1914 года помешала этому, и работы прекратились. Для постройки некоторых тоннелей – успели пройти только небольшие выработки в виде штоллин. Весной 41-го года в новом Афоне уже имелась проектная группа метропроекта, но ее требовалось усилить. Я отказывалась ехать в Абхазию. Мне надо было снимать дачу на лето и вывозить дочку с мамой за город. Начальство, заинтересованное в моей поездке, посоветовало взять дочку и маму с собой, и я согласилась. Задание проектной группы заключалось в привязке порталов тоннелей на местности решения на месте вопросов борьбы с оползнями от воды. Предполагалось, что с этой работой проектная группа справится за один месяц. В это время в Москве приближалась к концу укладка боковых тоннелей станции Павелецкая, и срочно нужны были металлические конструкции, которые завод в Днепропетровске задерживал. 10 июня я выехала в командировку в Днепропетровск, остановилась в той же хозяйке, где и прежде, и узнала, что у них родилась еще одна девочка, которую назвали Антонина в мою честь, как сказал хозяин дома. Я поблагодарила его за эти слова. Обстановка на заводе была сложная, потому что одновременно со мной туда прибыл еще один командированный, требовавший срочного изготовления конструкции для мостов где-то на севере. Убеждая меня уступить ему право первенства, он говорил, «Если не будут срочно построены мосты, у нас заключенные в лагере останутся без питания». Какой болью в сердце отозвались для меня эти слова. Я ведь еще тогда не знала, где я находится Бабель. Быть может, в этих самых лагерях молодой человек, заботившийся о заключенных, сразу стал мне симпатичен. И мы мирно договорились с заводом, кому и в какие сроки будут поставлены конструкции, чередуя эти сроки между собой. Он уступал мне, я ему». Весной 1941 -го года «Метрострой» получил от завода всего по шесть колонн и нижних прямолинейных прогонов. Договорившись с заводом о регулярной поставке всех металлических конструкций станции павелецкая 14 июня 1941 -го года я возвратилась в Москву, а уже 20 июня села в поезд до Сочи вместе с мамой и Лидой. Когда наш поезд подходил к станции Лазаревская, мы узнали, что началась война. Прямо на платформе состоялся митинг. Возвращаясь с митинга, в вагон четырехлетняя Лида весело сказала «Ну вот, война кончилась». Многие пассажиры, доехав до Сочи, возвратились в Москву. Мы же пересели в открытый автобус и поехали до Нового Афона. Была чудная погода, благоухание деревьев и цветов, и никак нельзя было поверить, что идет война с немцами, что люди бомбят наши города и погибают наши люди. Нет, не хотелось в это верить. От Сочи до Гагар была дорога мне знакомая. Я проехала ее с Бабелем в 33-м году, и воспоминания захлестнули меня. Когда наступил вечер, а ехали мы долго, как мне показалось, засверкало множество светлячков, и это было сказочно красиво. «Приехали в Новый Афон в кромешной темноте. Света не было нигде, огни зажигать было нельзя. Меня встречали, кто-то взял за руку заснувшую Лиду, где-то вещи. Мы все пошли в гостиницу, где жили сотрудники нашей группы метропроекта. Гостиница была затемнена, окна все занавешаны. Со свечой мы добрались до нашей комнаты. Нас предупредили, что на постелях могут оказаться скорпионы, которые с потолка часто падают вниз». При помощи свечки мы осмотрели постели и уложили Лиду и с ней маму. Я поговорила еще с руководителем группы Борисом Владимировичем Грейцем, и мы разошлись по комнатам. На утро после завтрака я освоилась с гостиницей. Большую комнату занимала наша группа для работы, а в других жили сотрудники. Я привезла из Москвы техника чертежника Антонину Дмитриевну Дудалеву, взявшую с собой 17-летнего сына Виктора. Таким образом, работающих было человека 8 или 9, и все размещались для работы в одной большой комнате. Мы с мамой отказались жить в комнате с окнами во двор, и в пустеющей гостинице выбрали уютную комнату поменьше, окна которой выходили на открытую террасу второго этажа. С нее просматривался весь садик возле гостиницы, и открывался вид на море. В магазине купили электрическую плитку, большой маленький чайник и кое-что из посуды, так что всегда могли дома пить чай, даже приготовить. готовить что-то на обед. Могли пойти в ресторан, расположенный на нижнем этаже нашей гостиницы, брали обычно салат из помидоров, свежих огурцов и сладкого перца и что-нибудь из мяса на второе. Лиду мама кормила чаще всего дома, покупая свежие продукты на базаре. Продавцов было гораздо больше, чем покупателей. Очень скоро после нашего приезда новый Афон опустел. Старые курортники разъехались, новые еще не прибыли. Санатории закрылись, на пляжах никого. Управление строительством тоннелей находилось в Гадаутах. Управление строительством железной дороги в сухуме В Новом Афоне, кроме нашей группы, была размещена транспортная контора метростроя с автобазой. Мы с утра работали, часто выезжали на строительство тоннелей для осуществления авторского надзора и иногда в Гадауты или сухуме на различные совещания. Я занималась тоннелями номер 11 и номер 12 на Мюссерском перевале между Гаграми и Гадаутами. Иногда приходилось ночевать в Гаграх в пустой гостинице. Пробирались в номера со свечками в полнейшей темноте. Заснуть было невозможно, мешали воспоминания о приезде в Гагры с Бабелем, о нашей жизни именно в этой гостинице». Трудно представить себе гагры с роскошной растительностью в цвету, совершенно безлюдными. В Новом Афоне, кроме местного населения, все же были строители тоннелей номер 13 и 14. Сотрудники нашей проектной группы и транспортной конторы шныряли туда-сюда и обратно полуторки. Изредка появлялись легковые машины начальства. Проектной работы оказалось гораздо больше, чем первоначально предполагалось, так как из-за плохих карт местности ни один из порталов тоннелей, запроектированных в Москве, в натуре не попадал в нужное место. Все чертежи порталов пришлось делать заново. Тоннели номер 15 и номер 16 в шерах частично попали в зону оползней. При портальной участке этих тоннелей значительно усложнили и потребовали изменений. Тоннель номер 14 в Новом Афоне одним концом выходил на территорию дачи Сталина, которой раньше не было. Пришлось изменить его трассу, отказаться от выемки, ввести галереи, траншеи, как продолжение самого тоннеля, чтобы как можно меньше нарушать территорию участка, засаженного молодыми людьми. лимонными деревьями. Когда выяснилось, что месячная моя командировка в Новый Афон переходит в необходимость работать там длительное время, а также что метропроект в будущем может быть эвакуирован в Куйбышев, мы получили распоряжение главного инженера метростроя Абрама Григорьевича Танкелевича оставаться на месте. Но ни у кого из нас не было теплых вещей. Тот же Танкелевич организовал пересылку нам теплых вещей из Москвы. Это было поручено метропроекту». Родственников у меня в Москве не было, я переслала ключи от квартиры Валентине Аронне Мильман с просьбой собрать наши теплые вещи и передать их в метропроект. Так же поступили и другие сотрудники нашей группы. Валентина Аронна, получив ключи от нашей квартиры, догадалась забрать и большой ковер на полу в моей комнате и отвезти его в Оренбургу, чтобы утеплить пол комнаты, где он работал. Ему она отвезла и кофеварку, привезенную Бабелем в 1935 году из Парижа. Мне было приятно, что ковер и кофеварка послужили Оренбургу, а кроме того, эти вещи, в отличие от украденных соседями, вернулись в дом после нашего приезда. Первый год войны мы прожили в Новом Афоне почти спокойно. Метропроект раз в месяц пересылал нам по почте зарплату. Квартиры наши в Москве были сбронированы решением Государственного комитета обороны. Квартирную плату ежемесячно вносила бухгалтерия метропроекта. Но военные сводки, которые мы в определенные часы бегали слушать в парк, где был репродуктор, были ужасные. Наши войска отступали, и мы теряли много людей. Все мои братья были на войне, и никакой связи с ними не было. Настроение было подавленное, мама постоянно думала о сыновьях, считая, что бабель находится где-то в лагерях. За него я даже была более спокойна, потому что знала, что он непременно ушел бы на войну и мог бы погибнуть». Только сказочной красоты природы Абхазии, воздух с упоительным ароматом цветущей магнолии, роз, тёплое море, да наша девочка Лида скрашивали нам с мамой жизнь. Лида была здоровой, всегда весёлой и очаровательной девочкой. Её волосы золотистого цвета велись кольцами, глаза светло-карие с лукавинкой. Она была очень похожа на Бабеля, но хорошенькая, кое-что взяла у меня». Бабель, смеясь, говорил мне, что я улучшила его породу. У меня волосы тоже были светлые, но совсем другого, пепельного цвета, и никогда не велись, как у Лида. Глаза Лида крупнее, чем у Бабеля, их разрез и расположение на лице точно такие же, как у меня. Мне удалось улучшить ей форму ее носа, и только слегка выпуклая нижняя губа была Бабеля, но это не портило ее облик, так же, как не портило лица Бабеля. «Были у Лиды в новом Афоне две подружки, девочки сотрудников нашей группы, старше её на год и на полтора. Но Лида по сравнению с ними не казалась младшей и не подчинялась им, а наоборот, они подчинялись ей. Я думаю, потому что она в детстве была большой выдумщицей и игры придумывала именно она. Пока мы работали, девочки играли в саду около гостиницы, а вечером после обеда и дневного сна уходили на пляж загорать купаться». Воды Лида не боялась, любила и визжала от восторга, когда волны окатывали ее с головы до ног». Ей было четыре года, шел пятый, и плавать она, к счастью, еще не умела. В выходные я читала и детские книжки. Из Москвы привезла с собой только сказки Андерсона и песни о Гайавате. И то скорее для себя, чем для Лиды. Мое детство было прочно связано с этими двумя книжками, и без них я не могла бы жить. Много кусков песни в переводе Бунина я знала наизусть. Другие детские книжки Маршака, Барто и кое-что еще можно было купить в магазине в сухуме. Любила Лида рисовать, особенно красками. Я купил ей цветные карандаши и акварельные краски. Ее рисунки были похожи на аппликации, но выглядели так красиво, что можно было часами их рассматривать. Однажды она нарисовала моряка в тельняшке и без козырки, но ей очень хотелось показать ленты на без козырке, которые находились за спиной. Тогда она нарисовала их сверху, над головой моряка. Мне очень понравилась такая ее выдумка. Я не учила ее читать и писать, так как нам внушали тогда, что дети должны приходить в школу без этого умения. Иначе они будут невнимательны на занятиях и будут плохо писать. Моя мама, рассматривая с ней картинки в детских книжках, заставляла ее называть рисунки, якобы читая подписи под ними, Все было хорошо, пока они дошли до изображения храма. И Лида Бойко прочла слово «церковь» вместо «храм». Так, как там было написано. С местным населением в первый год войны я почти не встречалась. Не было случая, и только однажды, когда мы с начальником нашей проектной группы Борисом Владимировичем грейцем приехали на тоннели номер 11-12 в Мюссеры, начальник этого строительства на пригласил нас в гости к местному жителю абхазцу, чтобы показать, как живут здесь люди. Довольно хороший дом был расположен на вершине холма. Перед домом большая чисто выметенная площадка с крупным деревом грецкого ореха посередине в окружении виноградных лоз изабеллы, вьющихся по посаженным вокруг деревьев Угощение состояло из жареных кур, нарезанных кусками, мамалыги с острым соусом с цибели, кукурузных лепешек и солений из фасоли и перца. В изобилии был домашнее красное вино из винограда Изабеллы. Мне было интересно узнать, как готовится именно сладкое вино, и я задала этот вопрос хозяину. Он рассказал, что если выжить сок винограда и оставить его бродить в специальных сосудах, то со временем получится красное вино, а если свежий виноградный сок сначала вскипятить, а потом оставить бродить, то будет сладкое вино. Качество вина зависит и от того, вызревали ли грозди винограда на солнце или в тени, и хороший хозяин всегда разделит виноград. виноград по этому признаку. Вино, особенно сладкое, было очень вкусное и ароматное. И самое главное для меня было не пить его много, чтобы не опьянеть. Оказывается, это было трудно. Абхазцы и грузины умеют угощать, упрашивать и предлагать тосты, от которых невозможно отказаться. Конечно, мы опьянели, но не настолько, чтобы не дойти до конторы, а затем и до своих комнат в общежитии строительства. Знакомство с местным населением ограничилось этим единственным визитом в абхазский дом, и общались мы в основном только между собой в проектной группе, что для меня было особенно интересным. Выезжая на тоннели и на совещания, я познакомилась и с другими инженерами и сотрудниками метростроя, и круг моих знакомств метростроя расширился, но никаких дружеских отношений не завязалось. Из всех я отличала только главного геологостроительства Евгению Петровну Емельянову, жившую в Сухуме с матерью и дочерью Таней. Девочка была старше моей Лиды года на два, нечасто, но все же мы встречались и отправлялись на прогулки по горам в Мюсерах и в Новом Афоне. Мне нравилась эта женщина, так хорошо разбирающаяся в свойствах породы и понимающая тектонические явления в земной коре. Разговаривать с ней было интересно, но ни я, ни она никогда не рассказывали друг другу о прошлой жизни и ни о чем друг друга не расспрашивали. Для поездок инженеров нашей проектной группы на строительство тоннелей или на совещание нужен был транспорт. Обычно руководитель группы Грейтс звонил в транспортную контору и просил машину. И я заметила, как часто в транспортной конторе Грейдсу отказывали, ссылаясь на то, что свободной машины нет. И тогда я решила пойти в контору сама и познакомиться с ее начальством, чтобы объяснить им, как необходимо бывают поездки на тоннеле для решения срочных вопросов. Я познакомилась с начальником Александром Ивановичем Кириным, его заместителем по техническим вопросам, Израилем Яковлевичем Шахновичем, которого все называли просто Сима, и заместителем по хозяйственной части Эмилием Гугарием. Все трое оказались довольно молодыми людьми и очень симпатичными. Они рассказали мне, что Грейт, оказывается, жаловался на них начальству метростроя, что ему не дают машину по первому требованию, что говорит с ними заносчиво, ни разу не пришел к ним, чтобы познакомиться и поговорить по-человечески. Я им сказала, что надоедать особенно не буду, что когда должна буду выезжать куда-либо одна, то выйду на дорогу, проголосую, и меня подберет любой шофер. Это называлось «поехать королем». И в самом деле стоило мне выйти на дорогу и поднять руку, и шофер обычно останавливался, и если у него было свободное место в кабине, я садилась к нему, если нет, то в кузов». Полуторка была для меня старой знакомой, именно на ней меня учил ездить инструктор после ареста Бабеля в 1939 году. На ней я сдавала экзамен для получения водительских прав шофера-любителя, как тогда было принято называть сдавших экзамен. Мои водительские права произвели на руководство транспортной конторы большое впечатление. Они, должно быть, почувствовали во мне своего, и с тех пор, если звонила я, машину давали немедленно. С этой троицей у меня остановились очень хорошие отношения. С тех пор, как я с ними познакомилась, мы встречались в городе, ресторане или парке, здоровались и останавливались поговорить. Иногда Шахнович или Гурарий подвозили меня в Мюссеры, Гудауты или Сухуми, когда ездили туда по своим делам. Я никогда не просила шоферов, с которыми мне приходилось ездить королем, дать мне повезти машину. Но когда ездила с Гурарием или Шахновичем, то просила, и они соглашались. Удовольствие, которое я испытывала сидя за рулем, было огромное. Уверенность в себе росла с каждым разом, и скоро мои друзья перестали испытывать страх за меня. Весной 1942 -го года наша проектную группу постигла страшное несчастье Неожиданно заболел и умер сын Антонина Дмитриевна Дудолева и Виктор. Оказалось, Виктор перенес какое-то тяжелое заболевание уха и какая-то там косточка держалась на волоске. Ему нельзя было простужаться, врачи в Москве предупреждали об этом, но 18-летнему мальчику хотелось быть таким же, как и все в его возрасте. Однажды, несмотря на протесты матери, он вскочил в кузов полуторки, ему захотелось проехаться до Гудаута и обратно. Погода была солнечная, тёплая, даже жаркая, но его продуло, и началось воспаление больного уха. Положение ухудшилось, пришлось отвезти его в Сухуми, в больницу вместе с матерью. На помощь послали ещё одного сотрудника, который должен был звонить нам во фонд каждый день. Потребовалось какое-то импортное лекарство, стоившее очень дорого, но мы все сложились и купили его. Увы, не помогло, и Виктор умер через несколько дней, уже, как мне помнится, от воспаления мозга. Для всех нас это было большое горе, мы все его любили. Казалось, мы все даже забыли о том, что идет жестокая война и в опасности страна. Гроб с Виктора привезли в Новый Афон и поставили на стол в пустом номере нашей гостиницы. Много людей приходило прощаться, много было венков и цветов. Дети наших сотрудников, в том числе и моя Лида, не плакали. Они не выходили из комнаты и, очевидно, не понимали ничего. А может быть, им даже нравилось, что Виктору оказывается такое внимание. Хранили его на недействующем новом кладбище, а почему-то на старом, почти заброшенном на высоком холме. Вместе с другими детьми Лида шла впереди похоронной процессии с букетами цветов и была удивительно серьезной и спокойной. И только когда уже на кладбище гроб закрыли крышкой и стали заколачивать, Лида вдруг дико воскрикнула, «Нет, он не вернется, он не вернется», и зарыдала так, что я даже испугалась. Успокоить ее никак не удавалось, я еще раз вспомнила слова Бабеля, боюсь, что девочка будет жить сердцем. Как он был прав. В гостинице я дала ей выпить сладкого чая, и она, наконец, уснула. Ей было всего пять лет. Вернувшись с кладбища, все разошлись по своим комнатам. Никаких поминок не было. Антонина Дмитриевна казалась измученной в конец. И ночью, и утром я все никак не могла придумать, какие слова я скажу матери, как ее утешить. Мне казалось, что такое горе потерять единственного сына ни с чем нельзя соразмерить. Я, думая об этом, не могла уснуть. А утром в комнату постучали, вошла Антонина Дмитриевна и, обращаясь к моей маме, спокойно сказала, «Не дадите ли вы мне тазик? Надо постирать вещи Виктора. Хочу их продать». Я немела. Она взяла таз и ушла. Что это было? Загадка. Наступил второй год войны, самый тяжелый для нас в Новом Афоне. Война затягивалась, и некоторые сотрудники нашей группы стали нервничать, стремиться уехать в Москву. Немцы к тому времени перерезали железную дорогу, соединявшую Сочи с Москвой. Двигаться можно было только через Красноводск, добирались до Москвы за 40 дней. Уехал руководитель нашей группы грейс с женой. Я осталась во главе проектной группы. Мне с мамой и маленькой Лидой опасно было трогаться в такой далекий путь. Когда строительство тоннелей прекратилось из-за отсутствия цемента и лесоматериалов, которые мы получали из Новороссийска, взятого теперь немцами, был дан приказ законсервировать выработки тоннелей. На это тоже требовался лес. Пришлось организовывать лесоразработки вблизи Пицунты, но не на побережье, а на склонах ближайших гор. Немцы подходили к Туапсе. Мы срочно стали строить железную дорогу в обход тоннелей. А пока сооружение из Ирана к Туапсе шло по извилистой, разбитой до предела шоссейной дороги. Во время дождей дорога портилась, колонны машин с вооружением останавливались. Немцы стали бомбить Тбилиси и Сухуми. Управление строительства железной дороги переехало в Новый Афон, но немецкие самолеты начали летать и над Новым Афоном. По тревоге мы прятались в канавах, прорытых еще монахами для отвода воды со склона масличной рощи. Наши зенитки стреляли по самолетам, и пустые гильзы падали на нас, сидящих в канаве. Возможно, немцы узнали, что части морской пехоты расположились на отдых в пустых санаториях Нового Афона. А может быть, закрытые от морозов белыми колпаками молодые лимонные деревья принимали за палатки воинских частей. Во всяком случае, останавливаться в гостинице мы побоялись и сняли для работы комнату в частном доме в поселке Псырциха, а сами переехали в дом этого поселка.